породия сатаны. Все рождённые могут достигать покаяния. Посему, кто не может раскаиваться, тому лучше было бы не родиться. Преподобный Ефрем Сирин. Горе тому человеку, которым сын человеческий предаётся. Лучше было бы этому человеку не родиться. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 24. История Нового Иова должна закончиться плохо. Так плохо, чтобы навсегда разорвать связь Бога и человека, показательно разорвать. А для этого нужно совратить Искариота на такой грех, чтобы никакой благой связи между ним и Христом не осталось, как нет её между Богом и сатаной. Разлучить же их может лишь полное и всецелое отречение Иуды от Христа. которая выльется в абсолютное желание его смерти. Цитата. Трагедия Иуды самая сложная трагедия человеческого существа на земле, ибо его злодеяние самое большое вроде человеческом. В нём весь человек, вся человеческая природа восстала против Бога, предала Бога, убила Бога. Иуда ясно знал, что перед собой во Иисусе имеет Бога. Это сознание остаётся ясным в нём и после предательства. Согрешил я, предав кровь невинную. Но в том и ужас и кошмар богопредательства Иудинова, что он сознательно, логически, диалектически оправдано предаёт Бога, убивает Бога. Преподобный Иоустин Попович. Толкование на Евангелие от Матфея. И этот грех действительно уравнивает его с дьяволом. Бог, становясь человеком, хочет соединить всех с собой через Христа. Сатана, безнадёжно отпавший от Бога, желает точно так же безнадёжно оторвать от Бога человека через причастие самому себе. Всё хуже, чем даже можно себе представить. Сатана задумал немыслимую пародию на боговоплощение. Его расчёт таков: из близкого друга, из избранника Хрестова, сделать пример и залог вечной необратимой гибели человека. Втянуть его в такой грех, чтобы тот никогда не смог вернуться к Богу через покаяние. Точно так же, как это не может сделать сам дьявол. Сделать его собой во плоти. Не 12 ли вас избрал я, но один из вас, дьявол. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 70. Собственно, уже эти слова разрушают любую версию предательства Иуды, кроме самой тяжёлой. Всё сделал осознанно, добровольно. Никакая другая версия не равняет его с сатаной по тяжести греха. Не через какое иное преступление дьявол не может завладеть им безраздельно, а он завладел. И после сего куска вошёл в него сатана. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 27. Сделать его грехом воплоти, необратимым грехом. Бог ищет, как обожествить человека. Сатана, как осатанить? Как Христос воплотился, чтобы вернуть человека Богу через причастие себе, так и сатана воплощается в человеке, не личностно, этого ему разумеется не дано, а по глубине и страшной зеркальной синонимичности творимого греха. И таким образом делает его безусловным причастником вечной гибели. Недаром на иконах Страшного суда Иуду воду рисуют в виде ребёнка на руках у Сатаны. Это отвратительная карикатура на Боговоплощение, на сына Божьего и отца. И недаром на Тайной вечере говорит Иисус о гибели сына, о погибели. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 12. Да, и Скориот и впрям становится сыном погибели. духовным сыном сатаны, связанным с ним единой волей, нацеленной на смерть Христа. Будучи человеком, всецело соединяется с сатаной в его грехе и последствия его греха, и, конечно, гибнет. Азеркальный грех может быть лишь один. Отречься от Бога, зная, что это Бог, возненавидеть и восстать против него, и в своей ненависти дойти до предела. убить его. Любые человеческие мотивы были бы и понятны, и не так страшны. Это была бы ошибка, а не преступление. Промах, попытка сделать Христа средством для какой-то совершенно объяснимой и земной цели. Ничего хорошего, конечно, но не откровенный сатанизм. Не прямое мстительное желание смерти Христу во имя себя. Но нет. Предательство совершенно бесчеловечно по своим мотивам, цели и по своей жестокости. Убить просто ради того, чтобы убить. Упиться местью, насладиться его смертью. И в таком ракурсе у него просто нет нормального объяснения. С человеческой точки зрения, предать Христа на смерть ради смерти нелогично, непонятно, неестественно. Да в конце концов попросту невыгодно. Иуда предаёт Христа за 30 сребреников. Это ровно в 2,5 раза меньше стоимости мира, пролитого на его ноги. Ручаться можно, что в казне у него и больше бывало. Просто остаться при Христе в той же должности было бы для него куда прибыльнее. Но в том-то и беда, что объяснение предательства сатанинское, а не человеческое. А сатана к деньгам и карьере совершенно равнодушен. Поэтому он и раскручивает Иуду на поистине нечеловеческую ненависть к Христу, растровив его обиду так, что здравый смысл умножается на ноль, и ничего слаще его смерти уже нет. Предательство Христа на смерть это цель, а не средство что-то обрести или изменить. Та единственная цель, в которую Иуда бьёт. Он делает ровно то, что он хочет, убить его. Это предельный выбор себя, а не Бога. Совершенное отречение от Бога во имя своё и убийство Бога на чьё место хочется поставить самого себя. Сатана желал вознести свой престол выше престола Всевышнего. Иуда желает избавиться от того, кто стал его обвинителем. с тем, чтобы оправдать самого себя и не иметь другого суда, кроме собственного. Предельное самоутверждение за счёт Бога. И вот это во имя самого себя требует смерти Бога, принесения его в жертву самому себе. Ещё одна кошмарная пародия, где Христос добровольно идёт на смерть, чтобы спасти человека и восстановить его. Там человек приносит бога в жертву, возненавидев его, чтобы сохранить образ хорошего себя в своих глазах, когда бог этому образу стал мешать. Ох, как горько потом аукнется Иуде эта сатанинская идея отречься от креста как судьи и поставить себя самого собственным судьёй. Ибо его суд милостив и всегда во спасение. а собственный суд если он честен никогда не будет милосерд